и ласково кивавши головой старику, который стоял у решётки перед красивым домом со спідной крышей, сложенным из белых камней и красных кирпичей. Этот седой старик, худой и высокий, отвечал молодому человеку с сатической нежностью. Садник исчез за первым поворотом дороги, обсаженный красивыми деревьями, и старик собирался уже войти в дом, когда наши путешественники, подъехав к решётке, привлекли его внимание. Король, как мы уже сказали, ехал, опустив поводье и отдавшись воле своего коня. Поры следовал за ним, желая насладиться тёплыми лучами солнца, он снял шляпу и стал смотреть по сторонам дороги. Взгляд его встретился со взглядом старика, прислонившегося к решётке. Тот вдруг вскрикнул, точно поражённый чем-то, и шагнул навстречу путешественникам. Посмотрев на пари, он тотчас перевёл взгляд на короля и несколько секунд не сводил с него глаз.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 живёт здесь? Да, ответил Гримо, указывая рукой на здание. И он сейчас в доме, там, под каштанами. Порви, сказал король. Я не хочу упустить такой драгоценной возможности отблагодарить вельможу, которому наше семейство обязано столь великолепным доказательством преданности и великодушия. Подержите мою лошадь. друг мой. И бросив поводье Гримо, король один направился к Отосу, как к равному. Карл запомнил лаконическое объяснение Гримо там, под каштанами. Поэтому он прошёл мимо дома и направился прямо к указанной аллее. Её не трудно было найти: верхушки каштанов, уже покрытых листьями и цветами, возвышались над всеми остальными деревьями. Войдя под своды аллеи, освещённой полосами света там, где солнце пробивалось сквозь густую листву каштанов, король увидел Атоса. Тот прогуливался, заложив руки за спину, в спокойной задумчивости. Карло, вероятно, часто описывали внешность Атоса, поэтому он тотчас узнал его и пошёл прямо к нему. Услышав шум шагов, Грав-де-Лефер поднял голову,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 и погиб на эшафоте. При этом имени Атос содрогнулся. Он взглянул на молодого короля, стоявшего перед ним с непокрытой головой, и в его чистых голубых глазах заблестели слёзы. Он почтительно поклонился, но король взял его за руку. Понимаете ли вы, граф, как я несчастлив? Нужно было, чтобы случай привёл меня к вам.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 Ваше величество, скромно ответил Атос. Я был не один. Товарищи мои и я в этом случае поступили как дворяне не более, но ваше величество оказали мне честь, начав свой рассказ. Да, правду. Мне покровительствует, вы понимаете, граф, как тяжестью арту вы говорите это слово, мне покровительствует двоюродный брат мой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 Я хотел довести дело до конца и немедленно узнать, как решится моя участь. Я сказал брату моему Людовику, что не хочу причинять Франции и Голландии затруднений и попытаюсь счастье, как уже делал прежде, с двумя сотнями дворян, если он захочет дать их мне, или с миллионом, если ему угодно будет одолжить мне его. И что же? Что? Я испытываю сейчас странное чувство.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 И предполагаете вы мне достаточно мужества, чтобы оценить своё положение? Ваше величество, я всегда замечал, что резкие повороты судьбы случаются именно в отчаянных положениях. Благодарю вас, граф. Отрадно встретить человека с таким сердцем, как ваше, человека, чья вера в Бога и монархию никогда не позволит ему разувериться в судьбе короля, каким бы испытанием она его ни подвергала.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 еду упиваться своими бедствиями в пустынном убежище, которое предлагает мне Голландия. Там, поверьте мне, граф, скоро всё кончится. Смерть не замедлит явиться. Её так часто призывало это тело, терзаемое душевными муками, и эта душа, взывающая к небесам. У вашего величества есть мать, сестра, братья.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 из Сент-Джемса Уайтхолл. Да, помню и вечно буду помнить. Сыну трудно слушать такую мрачную повесть, которую он, вероятно, не раз уже выслушивал, однако я должен повторить её вам со всеми подробностями. Говорите. Когда король отец ваш готовился взойти на эшафот, поставленный у самого окна его комнаты,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 «Только когда я дам знак, я хочу спокойно помолиться». «Извините, если я перебью вас», — сказал Карл II, побледнев, «но вы, граф, знаете, все подробности этого страшного события никому другому неизвестны. Не помните ли вы имени этого проклятого палача, этого труса, который закрыл свое лицо, чтобы безнаказанно лишить жизни короля?» а тот с... слегка побледнел Его имя? сказал он. Помню, но не могу сказать. А что с ним стало? В Англии никто ничего о нём не знает. Где он теперь? Он умер. Он умер, но как? Неужели в своей постели, в спокойной и тихой смерти честных людей? Он умер насильственной смертью. В страшную ночь, поражённый гневом людским и громом небесным, тело его пронзённое кинжалом не сверглось в бездну океана. Бог да простит его убийцу. Продолжайте, попросил Карл II, заметив, что Атос не хочет больше говорить об этом. Сказав это, полочу король прибавил: "Ты поразишь меня, когда я подниму руку и скажу: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 закрыл лицо руками, и слеза покатилась между его бледными худыми пальцами. — У меня остался миллион золотом, — продолжал король. — Я зарыл его в подземелье Нью-Касселского замка, когда покидал этот город. Карл...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 Прощайте, прощайте, восклицал я. Карл II встал и подошёл, как ну охладить пылавшую голову, а тот продолжал. Тогда король сказал: "Remember". Это слово было обращено ко мне. Вы видите, Ваше Величество, я не забыл. Король не мог сдержать волнения, а тот, увидев судорожное движение его плеч, слёзы на его глазах и сам замолчал, подавленный воспоминаниями, которые пробудил в молодом короле. Карл II величайшим усилием подавил рыдания, отошёл от окна и сел возле Атоса. "Ваше величество", сказал Атос. "До сих пор я думал, что ещё не настал час использовать эти деньги. Но присматриваясь к событиям в Англии, я почувствовал, что час этот приближается. Завтра я собирался узнать, где вы скрываетесь, и ехать к вашему величеству. Вы сами явились ко мне. Это знак того, что с нами Бог. Граф отвечал Карл голосом, дрожащим от сильного волнения: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 Генерал Монк не мог найти сокровища, о котором я говорю вашему величеству. Допустим, что так. Но неужели я должен отдаться в руки монаха, чтобы воспользоваться сокровищем? Ах, вы видите, граф, надо отказаться от борьбы с судьбой. Она обрушивается на меня в тякий раз, как я поднимаюсь. Что я смогу сделать вдвоём с парри, которого монок уже один раз прогнал? Нет, граф. Нет. Покоримся.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 Латос, взволнованный этим порывом молодого короля, почтительно поблагодарил его и, подойдя к окну, крикнул: "Гримо, лошадей!" "Как вы хотите ехать сейчас же?" спросил король. "Ах, граф, вы удивительный человек!" "Ваше величество," отвечал Латос. "Для меня всего важнее служить вам." "Ты в том же," прибавил он с улыбкой. Эту привычку я приобрёл давно на службе у королевы вашей тётки и у короля вашего отца. Как я могу отступить от неё в ту минуту, когда надо послужить вашему величеству? Что за человек прошептал король. Потом, подумав, прибавил: "Но граф, я не могу подвергать вас таким тяжким лишениям, не имея никаких средств вознаградить вас за услуги". О, сказала то с улыбкой. Ваше величество смеётся надо мной. У вас целый миллион. Ах, если бы у меня была половина этих денег, я давно бы уже завербовал целый полк, но к счастью, у меня есть ещё несколько свёртков золота и горских фамильных бриллиантов. Надеюсь, вашему величеству угодно будет разделить их с преданным слугой.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 он увидел, как Гримо, уже одетый по-дорожному, подвёл двух лошадей к крыльцу дома. Блезуа, отдай это письмо виконту де Брожелону, отвечая всем, что я уехал в Париж. Надзор за домом поручаю тебе. Блезуа поклонился, простился с Гримо и запер за путешественниками ворота.